Первой пьесой, какую я пошел посмотреть, была «Травести» Тома Стоппорда. Действие ее разворачивается в Тюрихе и соединяет в фарсовом вихре изгнанного из России Ленина, дадаиста Тристана Цара, писателя Джеймса Джойса и английского консула по имени Генри Карр, который по ходу этой пьесы ставит другую как важно быть серьезным. Уальда. Режиссеров было двое. Бриджит Лармур, нынешний художественный руководитель театра Уотфорд Паллас, и Анна Бель Арден, которая ставит теперь оперы по всему миру. В те дни они были умненькими первокурсницами, сходу взявшимися за свое дело. Надеюсь, другие участники труппы простят меня за то, что я не стану говорить об их замечательном вкладе в успех этого представления. Спектакль и сам по себе был по-настоящему прекрасен, но сильнее всего поразила меня игра одной из актрис. Девушка, исполнявшая роль Гвендолен, просто-напросто бросалась в глаза, как доброе дело в греховном мире. Она казалась родившейся, подобно Афине, уже во всеоружии. Голос, движение, чистота, легкость, осанка, остроумие, в общем... Жаль, что вас там не было. Одно из наилучших качеств любого человека сцены, будь то эстрадный комик, исполнительница чувствительных песенок, балетный танцор, характерный актер или трагик, это умение умиротворить публику. Внушить зрителям «все будет хорошо». Вы можете откинуться на спинки кресел и радоваться мысли, что потратили вечер не зря. Провала не предвидится. Разумеется, еще одно наилучшее актерское качество — это способность разбудоражить публику так, чтобы она почувствовала опасность, непредсказуемость, ненадежность происходящего. Внушить зрителям все может рухнуть в любую минуту, так что вытяните шеи и будьте бдительны. Если вам удается и то, и другое сразу, вы действительно нечто из ряда вон выходящее. Вот такой эта девушка и была. Среднего роста. С прекрасным английским цветом лица. Она выглядела то сумрачно прекрасной, то уморительно смешной, то не по годам властной, уверенной в себе. В программке значилось ее имя — Эмма Томпсон. В антракте я услышал, как кто-то сказал, что она дочь Эрика Томпсона, рассказчика в сериале «Волшебное приключение». Перескочим в март 1992 года. Эмма получает за роль Маргарет Шлегель в «Говардс Энд» премию Оскар как лучшая актриса. Журналисты обзванивают всех ее старых знакомых, выясняя, что они на сей счет думают. А надо вам сказать, что существуют своего рода неписные правила. Если журналист просит вас рассказать о ком-то, вы не должны говорить ни слова, не получив на то предварительного согласия этого человека. Хотите рассказать о себе? Пожалуйста. Отрепаться о других без их разрешения – это не дело. И вот один из особо ретивых журналистов, получив в том или ином виде отпор от всех давних знакомых Эммы, разживается где-то телефоном Кима Харриса. Алло? Здравствуйте. Я из Пост. Насколько я знаю, вы старый университетский знакомый Эммы Томпсон. Да. Вы не могли бы сказать что-нибудь по поводу ее Оскара? «Вас эта награда не удивила? По-вашему, Эмма ее заслужила?» «Не буду вилять и скажу вам прямо», — отвечает Ким. «Я чувствую себя преданным и оплеванным. Эмма Томпсон страшно меня разочаровала». Журналист едва не роняет трубку. Ким слышит, как он посасывает карандаш, а затем... Ким клянется, что так оно и было. Звук, с которым ударяется о ковер каплю слюны. Преданным? Вот как? Я слушаю. Продолжайте. Каждый, кто видел Эмму Томпсон в университете, говорит Ким, готов был поспорить на какие угодно деньги, что она получит Оскара еще до того, как ей исполнится 30 А сейчас ей хоть и немногим, но больше тридцати. Невыносимое разочарование. Не такое невыносимое, как то, что испытал журналист, на миг решивший, что он вот-вот получит отличный материал для статьи. Ким проделал это, как делает почти все, идеально. Больше сказать об Эмме было действительно нечего. Среди студентов насчитывалось немало талантливых, в том числе и необычайно людей. Можно было с уверенностью сказать, что при благоприятном попутном ветре, хороших возможностях, правильном руководстве и уходе, их ожидают достойные, а то и блестящие карьеры. Эм уже довольно было увидеть только раз, И все становилось ясным: Звезда Оскар. Орден Британской империи. Последнего она еще не получила. Но никуда не денется, получит, будьте уверены. Всем нам нравится, когда великолепная актриса оказывается существом пустоголовым, сумасбродным и чарующе глупым. Эмма, безусловно, способна продемонстрировать бодрящий своеобразный подход к процессу логического мышления. Однако пустоголовость, сумасбродство и глупость — это не про нее. Она одна из самых ясно мыслящих и интеллигентных людей, каких я только знаю. Тот факт, что второго своего «Оскара» она получила через два года после первого за сценарий, говорит все, что нам следует знать о ее умении, сосредоточенно думать и трудиться. Неприятно, конечно, видеть человека, столь щедро осыпанного при рождении дарами природы. Однако Эмма добра, открыта и мила. До того, что обижаться на нее или завидовать ей, оказывается делом непростым. Я понимаю, что мы ступили здесь на пропитанную елеем и патокой почву. Дорогие мои, какая же она прелестная расчудесная! однако в книгах вроде этой без подобного риска никак не обойтись. Я вас уже предупреждал. А в утешении тем из вас, кто придерживается несколько иных взглядов на эту женщину, могу сказать окончательно и бесповоротно, что она бесталанная, психованная, стервозная свинья, которая таскается по улицам Северного Лондона, напялив всего лишь пару резиновых сапог, да и те у нее разного размера. Роли в фильмах она получает только потому, что спит с домашними животными продюсеров. И вообще от нее дурно пахнет. Никаких сценариев она отродясь не писала. А поила лет двадцать назад на вечеринке какого-то... Барзаписца посадила его на цепь, вот он и катает все, что публикуют за ее подписью. А пресловутые принципы этой дамочки либеральные и гуманны, так же поддельны, как ее груди. Она давно уже состоит в гестапо и по сей день оплакивает кончину апартеида. Вот вам Эмма Томпсон, любимица дураков и любительница подурить. Несмотря на или вследствие этого. Мы подружились. Она училась в женском колледже в Ньюнаме, где занималась, подобно мне, английской литературой. Она была забавной, очень, и склонной к крайностям в следовании моде. В один прекрасный день она решила остричься наголо. «Я виню в этом влияние Энни Леннекс», Мы с Эммой посещали на английском факультете один и тот же семинар и как-то утром, после очень интересного обсуждения зимней сказки, шли по сиджвик авеню к центру города. Она стянула с головы шерстяную шапочку, чтобы я мог провести ладонью по ее обритой макушке. В те дни голая, как яйцо женская голова, была изрядной редкостью. Проехавший мимо нас на велосипеде мальчик обернулся, и поскольку оторвать полный ужаса взгляд от поблескивавшего кумпола Эммы ему ну никак не удавалось, врезался в дерево. Я всегда полагал, что такое случается только в немых фильмах, но теперь увидел собственными глазами и преисполнился счастье. Начался и закончился первый триместр. А я так... и не решился сходить куда-нибудь на прослушивание. Я видел актеров, во всяком случае одного, таких же поразительных, как Эмма, но видел и множество других, получавших роли, которые, я, казалось, мне мог бы сыграть и лучше, но уж точно не хуже. И тем не менее мешкал. Большая часть моей жизни в колледже и в университете в целом шла по легкому накатанному пути — Я вступил в Кембриджский союз, не имевший ничего общего со студенческими союзами, но бывший дискуссионным обществом с собственным залом, своего рода палатой общин в миниатюре. Дерево, кожа, витражи плюс галереи и двери с табличками «да» и «нет», через которые полагалось проходить после того, как спикер ставил какое-то предложение на голосование. В общем, Все там было немного помпезно, но отдавало стариной и традициями. Многие из членов кабинета Маргарет Тэтчер прошли в начале 60-х через Кембриджский союз: Норман Фаулер, Сессил Паркинсон, Джон Селвин Гаммер, Кен Кларк, Норман Ламонт, Джеффри Хау. Вся эта компания. Я не питал к политике склонности. достаточный для произнесения речей или стараний попасть во внутренний круг союза. Мне не интересно было задавать вопросы из зала или еще как-то участвовать в дискуссиях. Я видел нескольких известных людей. Бернарда Левина, Лорда Левера, Еноха Пауэла и еще кое-кого, приезжавших туда, чтобы обсудить важнейшие вопросы современности, какими они были в те дни. А именно, насколько я помню, проблемы войны, терроризма, бедности, несправедливости. Теперь все они успешно разрешены, но тогда оказались крайне насущными. Раз в триместр происходили и дискуссии потешные, как правило, на какую-нибудь замысловатую тему вроде «Наша палата свято верит в брюки» или Наша палата предпочла бы стать скорее воробьем, чем улиткой. На одной такой я поприсутствовал. Украшенный усищами, пьяный в зюзю, комик Джимми Эдвардс играл на тубе, рассказывал замечательные анекдоты, а после, как меня уверяли, во время обеда перегладил бедра всех миловидных молодых мужчин. С тех времен меня множество раз приглашали на дискуссии в Кембридж, Оксфорд и другие университеты, и среди проводивших эти дискуссии молодых людей попадались ослепительно миловидные и до дрожи красивые, однако я так и не обзавелся навыками, позволяющими мне напиваться и гладить кого-либо по бедрам. Означает ли это, что я галантный и благопристойный джентльмен, или трусливый рохля, или... Непредприимчивый ханжа, я так пока и не понял. Во всяком случае, чужим бедрам в моем присутствии ничто не грозит. Возможно, это переменится, когда я вступлю в осеннюю пору моей жизни и перестану чрезмерно беспокоиться о том, что обо мне могут подумать. Ким первым делом вступил в университетский шахматный клуб и играл за него в соревнованиях с другими университетами. Никто не сомневался, что он получит голубой или, вернее, полуголубой знак отличия. Вам, возможно, известно, что в Оксфорде и Кембридже имеются такие спортивные награды. Вы можете представлять Кембридж и его традиционный голубой цвет на хоккейном, к примеру, поле почти в каждом матче сезона и быть самым лучшим из всех игроком. Но если вы пропустите университетский матч, Игру против синего Оксфорда голубого знака отличия вам не видать. Голубой, синий в Оксфорде означает, что вы сражались с супостатом. Грибные гонки и университетские матчи по регби и крикету – это схватки наиболее прославленные. Однако между Оксфордом и Кембриджем проводятся соревнования по всем мыслимым видам спорта и играм – от дзюдо до настольного тенниса, от бриджа до бокса, от гольфа до дегустации вин. Участники таких второстепенных состязаний награждаются полуголубым знаком. И Ким получил его, выступая за Кембридж и против Оксфорда в университетских шахматных матчах, которые проводились на деньги Ллоидс-банка в здании Королевского автомобильного клуба на пел -Мел. Он играл в этих матчах все три своих кембриджских года и получил в 1981-м приз за лучшую партию. Мы с Кимом были близкими друзьями, но любовниками пока не стали. Он сох по второкурснику, которого звали Робином, а я ни по кому, в частности, не сох. Может быть, потому что любовь слишком жестоко обошлась со мной в мои отроческие годы. Любовь, которую я пережил в школе, была такой полной, пылкой и душераздирающей, что я, как мне кажется, заключил с собой некое подобие подсознательного договора. никогда не предавать чистоту ее упоительного совершенства. Я знаю, знаю, но вот такое вот у меня было чувство. Никогда больше не распахивать душу перед такой болью и мукой, сколь бы возвышенными они ни были. В колледжах и городе имелось множество привлекательных молодых мужчин, и большее статистически обычного число их производило впечатление самых распрагеевских геев. Я помню одну-две пьяные ночи, проведенные мною в моей или чьей-то еще постели и сопровождавшиеся неуклюжей возней, обжиманиями, потираниями и комически вялыми незадачами, как помню, и куда более редкие пиршества, с поющими фанфарами и триумфами телесных свершений, однако любовь держалась от меня в сторонке. И каким бы сластолюбцем ни был я, во множестве иных отношений и награды, и наказания чувственности проходили мимо меня. Примерно за неделю до завершения первого триместра у меня спросили, не желаю ли я войти в состав комитета по подготовке майского бала, Большинство университетов устраивает такие летние торжества, дабы отпраздновать окончание экзаменов и начало долгих каникул. В Оксфорде они называются балами поминовения, в Кембридже — майскими балами. «Каждый год мы включаем в наш комитет по одному первокурснику», сказал мне председатель комитета. Так что когда ваш последний год придет время майского бала, Вы будете знать о нем все. Я так и не решился спросить, почему из всех первокурсников комитет выбрал именно меня. Возможно, члены его считали, что я отличаюсь особым стилем. Своа, фер, диаблери. Выдержка, такт, магия. Энергии и грациозностью манер. А возможно, они сочли меня... беспрекословным сосунком, готовым пожертвовать им часы и часы своего времени. В любом случае, сказали мне, войдя сейчас в комитет майского бала, вы станете на третьем вашем году его председателем, а это очень украсит ваше резюме, позволит вам получить хорошее место в Сити. Близились уже времена, когда получение места в Сити начало восприниматься не как вступление на постыдный путь, ведущий к конторской тягомотине и обременительным обрядам, но как пленительная, волнующая, желанная участь, о какой только может мечтать любой представитель мировой элиты. Члены комитета майского бала, как и ожидать, были выпускниками частных школ. Многие из них состояли также в закрытом клубе Куинс колледжа, носившим название Херувимы. Вся его деятельность сводилась к устройству обедов и попоек. Я понимаю, что мне следует взирать на институции вроде майских балов и обеденных клубов с ироническим пренебрежением, величавым презрением и нетерпеливым негодованием. Однако, едва узнав о существовании Херувимов, я решил стать его членом. Я как-то услышал Алана Беннета, сказавшего, что снобизм — порок очень симпатичный. И меня эти слова удивили. «Я говорю о снобизме», — продолжал он, — «который с обожанием взирает снизу вверх». Он, разумеется, глуп, но симпатичен. А вот тот, что с презрением смотрит сверху вниз, симпатичным не назовешь». О, нет. Не стану отрицать, какой-то налет симпатичного снобизма во мне присутствует. По-моему, я никогда не смотрел сверху вниз на людей низкого происхождения, чтобы сие не означало. Не могу, однако, не признать, что меня влекло к людям происхождение благородного, чтобы не означало сие. Слабость, конечно, нелепая. Я мог бы с легкостью притвориться, что избавлен от нее, но поскольку я не избавлен, мне лучше сознаться в ней. Думаю, и она тоже объясняется вечным ощущением моей отверженности, вечной нуждой доказать, что я часть чего-то большего, нуждой которой человек и вправду причастный к чему-то большому, не обременен. Ну, в общем... Что-то в этом роде. Триместр продолжается в Кембридже всего восемь недель. Университет называет это полным сроком и ожидает, что вы проведете его в городе, никуда не отлучаясь. Теоретически, если вы хотите куда-нибудь улизнуть, вам необходимо получить у декана или старшего тьютера разрешение на отлучку. Конец одного полного срока, отделяют от начала следующего примерно четыре недели, которыми вы можете распоряжаться по собственному усмотрению. Отбыв первый мой полный срок, я прямиком отправился в Кандал и преподавал там в течение трех недель, еще остававшихся от более долгого школьного триместра. и после Рождества, проведенного с родителями в Норфолке, вернулся на неделю в Кэндл, а оттуда в Кембридж к началу великопостного триместра.